Глава 38. Город К. Александра Герц плохо спала. Ее мысли были заняты Марком. Что он хочет рассказать? Или это повод ее увидеть? Если это так, то она бы хотела этого. Куда ты, Саша? В какой омут тебя тянет? Если бы не расследование, в клинику и так уже успели наведаться посторонние. Для больницы закрытого типа это было недопустимо. Правильнее будет не встречаться с Марком. Нет, не то, чтобы она не хотела ему помочь. Она не хотела навредить. Ни себе, ни отцу, ни клинике. Но ведь это Марк. Мурашки приятной волной пробежали по телу. Выбор был очевиден. Они увидятся. И она никому не расскажет. Отец практически всегда был рядом. «Саша, девочка моя, у тебя такой уставший вид. Пора отдохнуть. Возьми подружек, слетайте куда-нибудь. Что вы там любите? Сейшелы, Мальдивы, Бали, Фиджи? Тебе нужна перезагрузка». «Да куда, пап? Я сейчас не могу и не хочу никуда лететь. Еще и самолеты, как видишь, падают». «У психиатра аэрофобия?» — он дружелюбно посмеялся. «Я возьму твоих пациентов, не беспокойся. Я еще в прекрасной форме и могу работать. Не в полную силу, как раньше, но на недельку я тебя отпускаю». «Не знаю. Может быть, ты и прав? Улететь с Марком?» Саша ничего не сказала о встрече, чтобы не расстраивать отца снова этой истории. Ведь его клиника — это вся его жизнь, которую он строил по кирпичику. Ни единого плохого отзыва. Ни одного пациента, которому бы не помогли. Миллионные доходы и имя. Отец гордился собой и династией. «Кто звонит, Сашенька? Возьми трубку». «Да, подруга». Она перевернула телефон экраном вниз. «Перезвоню ей. Может, и правда возьмем билеты? Хорошая идея, пап». Она улыбнулась. Телефон настойчиво продолжал звонить. Ответь. Или я тебе мешаю? Нет, конечно. Саша подняла трубку. Алло? Я прилетел. Хорошо, я перезвоню. Да, очень скоро. Женские разговоры? Понимаю, понимаю. Я удаляюсь, милая. Альберт Герц вышел из кабинета. Алло, Марк. Встретимся на том месте, где я прощался с Софи. То самое ритуально-прощальное. Голос Марка был каким-то другим. Он был весел. «Хотите в такой ветер прогуляться по морю?» «Я снял студию в том городке, прямо рядом с этим местом, недалеко от порта. На берегу видел кафешку, можем там выпить кофе. Я просто без машины». «Хорошо, я буду ехать с работы в районе трех. До вас оттуда минут тридцать». «Отлично. половине четвертого буду ждать на главном спуске». Было как-то не по себе. Саша чувствовала себя уязвимой. Она идет на тайную встречу с бывшим пациентом. И при этом он сам назначает ей встречу. «Что ты делаешь, Саша?» Казалось, что она больше не управляет своими мыслями. Что бы ни произошло на этой встрече, она понимала, что ее тянуло к Марку. И что бы ни произошло с Софи, ей было не жаль ее.